Глава 26. Не иначе лекарь что-то подсыпал мне в чай. Не могла я так просто взять и снова захотеть спать, подобное физически невозможно. Однако я об этом рассуждаю, уже на рассвете, проснувшись: Кай! произношу вслух имя кран-принца, догадываясь, кто именно стоит за тем, что я внезапно оказалась усыплена. Что такое? Сонно отзывается принц, словно находится. «Ты в моей кровати?» Испуганно восклицаю, сваливаясь свыше обозначенного предмета мебели. «Ох, мои плечо!» А затем и ребра встречаются с полом. «Кажется, у меня складывается традиция падать на ковры в доме твоей невесты». «В доме правители Сюита», поправляет меня Кайзевая. «И технически это ты в моей постели, а не я в твоей. Хотя я полностью согласен с твоим вчерашним замечанием» об однотипности здешних интерьеров. «Никакой фантазии», — цокает корон-принц. Хочу возразить насчет принадлежности кровати, но мой взгляд снова падает на ковер. «Пятнокрови нет. Неужели мы и впрямь у тебя?» — встаю на четвереньке. А смысл сказанного доходит до меня лишь спустя несколько секунд. «Это как? Это ведь неподобающе!» Испуганно подскакиваю на ноги. «Я не такая!» Это неправильно. Паника застилает мой разум. В столь пикантный момент я от чего то позабыла, что едва ли кого-то теперь интересует мое происхождение, репутация и тому подобное. Я, в принципе, вряд ли когда-нибудь буду востребована на рынке благородных невест. Милая, успокойся. Кай принимает сидящее положение, его покрывало естественным образом спадает до талии, открывая обнаженную грудь принца. Смущенно отвожу глаза от этого зрелища и пячусь назад, но мне не везет. Я натыкаюсь на журнальный столик, больно ударяюсь о него. И, конечно, теряю равновесие и падаю назад. «Лия!» — испуганно восклицает Кай, мгновенно подскакивая ко мне. «Ты как?» Его глаза беспокойно осматривают меня, а руки бережно приподнимают голову. «Нет, на этот раз все в порядке», — произношу с улыбкой на губах. Затылок врезался в мягкую обивку кресла. Считай, мне повезло. Не хватало еще сотрясения, вдобавок к остальному. В доме твоей невесты меня совершенно точно преследует злой Рок. Не иначе она желает избавиться от меня, и даже мебель ей в этом помогает. Естественно, я шучу, но Кай почему-то на полном серьезе кивает на мои слова. Ей воздастся по заслугам. Кивает кронпринц. Но, пожалуйста, ради света». И своего открывшегося дара прекрати называть Виолу моей невестой. Я не могу это слышать. Он устал, отрет переносицу. И зачем ты подскочила в такую рань? Я половину ночи не спал, прислушивался. Вдруг тебе станет хуже от нахлынувших во сне воспоминаний. Мне не... Начинаю я и замолкаю. А ведь воспоминания действительно снова были. Не все четкие и понятные, но это были совершенно точно картинки, из моего прошлого, а не фантазии. фантазией. «Но откуда?» — подозрительно прищуриваюсь, а в следующее мгновение уже подскакиваю на ноги и, не ожидая от себя подобной прыти, отбегаю от принца в противоположный угол. «И вчера ты многое рассказывал, и сегодня знал. Кто ты такой? И что происходило ночью?» Катя тяжело вздыхает. «Все так просто и так сложно одновременно». Я действительно Кай, а ты самое что ни на есть, Аурелия. И ты спокойно спала этой ночью. Я даже переодевать тебя не решился, а был рядом с тобой, потому что ты — моя истинная любовь и нареченная невеста. Видимо, блок в твоей голове сильнее моего, потому процесс возвращения памяти у тебя идет медленнее. Что? Только и могу сказать я, как принц меня перебивает, услышав шум за окнами. «Нет, только не это», — произносит он, выглядывая в окно. Кевлария решила объявить войну Сюиту. «Что?» — снова повторяю я, как болванчик. «Кай так шутить изволит? Или это какой-то горячечный бред? Наравне с утверждением о том, что я являюсь его истинной нареченной. «Что-что?» — передёргивает мои слова Кай. «Отец твой приехал, вот что!»